Глава 7. Переговоры Готовился к штурму башни Иговен. Он отдавал последнее распоряжение Симурдену, который, как помнит читатель, не принимал участие в деле, так как должен был охранять плоскогорье, равно как и Гешану, которому передали командование над главной массой войск, остававшихся пока на опушке леса. Было решено, что и нижняя батарея, установленная в лесу, и верхняя, установленная на плоскогорье, откроют огонь лишь в том случае, если осажденные решатся на вылазку или предпримут попытку к бегству. За собой Гувен оставил командование отрядом, идущим на штурм. Это-то и тревожило Симурдена. Солнце только что закатилось. Башня, возвышающаяся среди пустынных пространств, подобна кораблю в открытом море. Поэтому штурм ее напоминает морской бой. Это скорее абордаж, нежели атака. Пушки безмолвствуют. Ничего лишнего. Что даст обстрел стен в 15 футов толщины? Борт пробит. Одни пытаются пробраться в брешь, другие ее защищают. И тут уже в ход идут топоры, ножи, пистолеты, кулаки и зубы. Так развиваются события. Говен чувствовал, что иначе тургам не овладеть. Нет кровопролитнее боя, чем бой лицом к лицу. И Говен знал, как неприступна башня, ибо жил здесь ребенком. Он погрузился в глубокое раздумье. Между тем Гешан, стоявший в нескольких шагах от командира, Пристально глядел в подзорную трубу в сторону паренье. Вдруг он воскликнул. «А, — А, наконец-то! Говен встрепенулся. — Что там такое, Гешан? — Лестницу везут, командир. — Спасательную лестницу? — Да. — Неужели до сих пор ее не привезли? — Нет, командир. — Я и сам уж беспокоился. Нарочный, которого я отрядил в Жавене, давно возвратился. — Знаю. Он сообщил, что обнаружил в Жавене лестницу нужной длины, что он ее реквизировал, велел погрузить на повозку, приставил к ней стражу, двенадцать верховых, и убедился, что повозка, верховые и лестница отбыли в Паренье, после чего он прискакал сюда и доложил нам о своих действиях. Он добавил, что в повозку впрягли добрых коней и выехали в два часа утра, следовательно... Должны быть здесь, к заходу солнца. Все это я знаю. Ну, а дальше что? А дальше то, командир, что солнце садится, а повозки с лестницей еще нет. Да как же так? Ведь пора начинать штурм. Уже время. Если мы замешкаемся, осажденные решат, что мы струсили. Можно начинать, командир. Но ведь нужна лестница. Конечно, нужна. А у нас ее нет. Она есть. Как так? Не зря же я закричал «наконец-то!» Вижу, повозки все нет и нет. Тогда я взял подзорную трубу и стал смотреть на дорогу из Паренья в турк и, к великой своей радости, заметил повозку и стражников при ней. Вот она спускается с откоса. Хотите посмотреть?» Говен взял из рук Гешана подзорную трубу и поднес к глазам. «Верно, вот она. Правда, уже темнеет и плохо видно, — Но охрану я вижу. Только знаете, Гешан, что-то людей больше, чем вы говорили. Да, что-то многовато. Они приблизительно за четверть лье отсюда. Лестница, командир, будет через четверть часа. Можно начинать штурм. И в самом деле по дороге двигалась повозка. Но не та, которую с таким нетерпением ждали в Турге. Говен обернулся и заметил сержанта Радуба, который стоял, вытянувшись по всей форме, опустив, как и положено по уставу, глаза. — <Vallahi corriendo> Что вам, сержант Радуб? — Гражданин командир. Мы, то есть солдаты батальона «Красный колпак», хотим вас спросить об одной милости. — О какой милости? — Разрешите сложить голову в бою. — А, — произнес Говен. — Что ж, будет на то, ваша милость? — Это, смотря по обстоятельствам, — ответил Говен. — Да как же так, гражданин командир? После дольского дела уж слишком вы нас бережете, а нас ведь еще двенадцать человек. Ну и что же? Унизительно это для нас. Вы находитесь в резерве, а мы предпочитаем находиться в авангарде но вы понадобитесь мне позже, в конце операции, для решительного удара, поэтому я вас и берегу. Слишком уж бережете. Ведь это все равно, вы в строю, идете в одной колонне со всеми, идем до да сзади, а парижане вправе идти впереди. — Я подумаю, сержант Радуб. — Подумайте сейчас, гражданин командир, случай уж очень подходящий. Нынче самый раз свою голову сложить или чужую с плеч долой снести. Дело будет горячее. К башне Турк так просто не притронешься, руки обожжешь. Окажите милость. Пустите нас первыми. Сержант помолчал, покрутил ус и добавил взволнованным голосом. — А кроме того, гражданин командир, в этой башне наши ребятки. Там наши дети, батальонные». Трое наших малюток, это гнусная харя Грибуй, Взад меня поцелуй, он же Синебой, он же Иманус, Ну, словом, этот самый гушля ле брюан этот бушля ле грюан Этот Фуф-ле-Трюан, эта сатана треклятая, Грозится наших детей погубить. Наших детей, наших крошек, командир. Да пусть хоть все громы небесные грянут, Не допустим мы, чтобы с ними беда приключилась. Слышите, командир, не допустим. Вот сейчас, пока еще тихо, я взобрался на откос и посмотрел на них через окошко. Они и верно там. Их хорошо видно с плоскогорья. Я их видел и, представьте, напугал малюток. Так вот, командир, если с ангельских их головенок хоть один волос упадет, клянусь вам всем святым... Я, сержант Радуб, доберусь до потрохов отца предвечного. И вот что наш батальон заявляет. Мы желаем спасти ребятишек или умрем все до одного. Это наше право, черт побери, наше право умереть. Азосим привет и уважение. Говен протянул Радубу руку и сказал, вы молодцы. Вы пойдете в первых рядах штурмующих. Я разделю вас на две группы. Шесть человек прикомандирую к передовому отряду, чтобы вести остальных, а пятерых — к карьергарду, чтобы никто не смел отступить. — Всеми двенадцатью командовать буду по-прежнему я? — Конечно. — Ну, спасибо, командир. Стало быть, я пойду впереди. Радуб отдал честь и вернулся в строй. Говен вынул из кармана часы, шепнул несколько слов на ухо Гешану, и колонна нападающих начала строиться в боевом порядке.